Я когда писал книги, у меня была цель простая: чтобы человек, не обращаясь ко мне, не приходя на прием, мог привести себя в порядок, решить свои проблемы. И а, я, чем дальше идет время, тем больше я вижу, что В принципе, эта цель достигнута. Информация, которая в книгах, даже на сегодняшний день, многие ухаживают для того, чтобы решить свои проблемы. Дня три-четыре назад мне как раз рассказали историю. Значит, я говорил с женщиной, к ней обратилась. обратились с просьбой, чтобы женщина попала к ней, чтобы она, так сказать, помогла попасть на прием какой-то женщине. У нее ребенок в корне, дочка. Она спросила, книги читала эта женщина? Не читала. Кассеты смотрела? Не смотрела. Она объясняет, что бесполезно идти, если вы совершенно не представляете. о чём идёт речь. И посоветовал прочитать книги. Но... И, или даже лучше посмотреть кассеты. Э -э женщина сказала, что кассеты она не может смотреть, потому что индивидуально индивид находится в больнице рядом с ребёнком и возможности нет такой. Тогда пускай читает книги, сказала женщина. Та Просила, чтобы ей достали книги, привезли, начала читать первую книгу, ребенка, ребенок вышел из комы, пошло улучшение, она перестала читать, ребенок стал опять проваливаться. Она опять начала читать книги, начала работать над собой, ребенок вышел из комы, э, привел, сказать, пришел в порядок, и она выписалась из больницы. То есть даже. импульса первых нескольких книг хватило на то, чтобы привести ребенка в порядок. Здесь еще любопытный момент какой. Вот та информация, которая изложена в книгах, в кассетах, она все равно остается единой. То есть человек читает первую книги и через первую книгу он выходит на всю последующую информацию. Здесь главное решить какой-то внутренний вопрос главный. Я, мы сегодня об этом говорим. Так вот, даже прочитав книги, человек сумел измениться, первое, и второе, сумел изменить своего ребенка. Остается тогда вопрос. Я в последнее время все чаще говорю, что... Информации достаточно, чтобы привести себя в порядок, но не у, кажд... не у всех получается привести своих детей в порядок. Это главная проблема, так сказать, последних нескольких лет. Как вы знаете, я об этом говорил. Как привести в порядок своих детей? Вопрос простой и, в принципе, ответ простой. Степень трансформации человека должна быть на более глубоком уровне. Человек должен изменяться более глубинно. дети — это тонкие планы. Значит, если человек глубинно, реально меняется, то меняется не только уже он, но и его дети. Значит, возникает вопрос, как обеспечить глубинную трансформацию человека? Ответ простой. Чем больше концентрация на Божественном, тем глубже меняется человек. Что такое концентрация на Божественном? Бог управляет всей Вселенной. Это управление незаметно. Никто о нем не подозревает. Но оно существует. Вопрос, как Бог управляет Вселенной? Если Он управляет, то человек каждую долю секунды должен чувствовать это управление. Значит, получается, каждую долю секунды Бог должен управлять всей Вселенной. Как? Это очень простой. И о нем многие догадывались и говорили. Вселенной управляется любовью. Высшая энергия в любви. Значит, каждую долю секунды мы через любовь внутри, на толком плане получаем новую энергию. Бог воссоздает Вселенную каждую долю секунды. Как только мы теряем божественное, мы теряем энергию. И начинается распад и рождения, наших наш потоков. Значит, насколько мы концентрируемся на божественном, насколько интенсивнее в нас чувство любви. Значит. Тот человек, у которого концентрация на Божественном больше, чем на человеческом, у которого интенсивность любви очень высокая, он начинает трансформироваться не только, сказать, как Личность, но и его даже сверхтонкие планы, его дети, внуки, потомки приходят в нам. Значит, как этого добиться? Первое и самый простой. В принципе, единство правильный ответ. Ощущение божественное должно быть более реальным, чем ощущение человеческое. Для этого мы должны сохранить единство с Богом тогда, когда разрушается единство с этим миром. Для этого мы должны сохранить любовь к Богу тогда, когда разрушается человеческая любовь. Когда разрушается картина мира, когда разрушается наше самое высшее сказать, чувство, направленное к этому миру. Это первое, сохранение любви, единство с Богом, момент разрушения единства с этим миром. Второе это дистанция с этим миром. Это умение а, ощутить вторичность человеческого счастья. Вот здесь есть очень важный момент. Я говорил, постоянно пост подчеркивал, что божественное непрерывно, а человеческое. должно прерываться. Все, чему мы поклоняемся, должно быть вечным, стабильным и непрерывным. Когда мы поклоняемся Богу, который за пределами, творец за пределами Вселенной, за пределами времени, то это поклонение не дает нам развития. Потому что понятие стабильность, вечность, когда за пределами времени, оно на этот к этому миру не мы не прирастаем. Как только поклонение передвигается в, в пределы нашего мира, там где есть время, пространство, тут же начинается, что остановка. Что-то должно быть вечным. А поскольку в рамках времени вечности быть не может, то когда мы поклоняемся чему-то, то мы пытаемся удержать, сделать это вечным, мы пытаемся к этому прирасти, и дальше у нас тут же автоматически вспыхивает агрессия, потому что оно у нас разваливается тут же. Что получается? Если мы хотим сделать человеческое вечным, автоматически это становится агрессией. Когда мы хотим сделать человеческое вечным, Когда мы хотим его сделать постоянным, непрерывным. Когда положительная, скажем так, вечная положительная эмоция. Вот возьмем э, коммунизм. На чем он основан? Это модель рая. Непрерывное счастье, отсутствие конфликтов, положительные эмоции. Результат – колоссальная ненависть к людям, уничтожение сотен миллионов людей. Почему? Потому что когда мы пытаемся бежать только влево или только вправо, поклоняясь какому-то из аспектов человеческого, получается обратная сила. Если мы поклоняемся белому, мы чернее. Если мы поклоняемся черному, как ни странно, в какой-то степени мы белее. Человек, который поклоняется только положительным эмоциям, начинает испытывать в душе ненависть самые худшие эмоции. Тот человек, который поклоняется силам разрушения, зла и так далее, как ни странно, чувствует, что ему становится легче. Потому что разрушая все, у него появляется ощущение, уменьшается привязанность к этому миру. Но когда человек это разрушение усиливает, в конечном счете распадается он То есть поклонение левому и поклонение правому в конечном счете даёт разрушение. Что такое зло? Когда добро хочет быть вечным, оно превращается в зло. А зло потом распадается. Поэтому человек, который хочет, чтобы мышление работало только как поклонение левому или правому, этот человек теряет Божественное. Божественное – это всегда Божественная Любовь распадается, приходя в этот мир, на левое и правое, на черное и белое. на мужское и женское начало. Значит, что получается? Для того, чтобы ощутить Божественное, мы должны видеть одновременно два процесса в мире. Мы, если видим радость, должны рядом видеть боль. Если у нас есть любовь и привязанность другому человеку, мы должны знать, что будет измена и, возможно, предательство, измена и потери. Если мы родились, значит, мы умрем. И когда мы видим рождение и смерть одновременно, чем больше мы видим радость жизни, тем больше мы должны понимать, что мы жизнь потеряем. Моментом море, помни о смерти. Время римляне носили так сказать, труп, когда все пировали. И тот, кто хочет избавиться и убежать от неприятного, этот человек лишается божественного. Он начинает прирастать к какому-то аспекту человеческого. Мы выросли в коммунизме, в социализме, который мечтал и надеялся на коммунизм. Коммунизм – это поклонение светлому будущему. Это человеческие идеалы. Поэтому в идеологии коммунизма божественной логики нет. Это поклонение логике человеческой. Поэтому коммунизм был обречен на агрессию, и на неправильное мышление. Чем больше поклонялись бесконфликтности, положительным эмоциям, светлому будущему, тем страшнее были последствия. Чему учил коммунизм? Бесконфликтности. Только положительным эмоциям. Только светлые краски. Подавление себя. Себя. Скромность, застенчивость, полный отказ от себя и полная работа ради других. К чему это привело? Полный отказ от себя – это уничтожение личной, э, частной собственности. Должна существовать только коллективная собственность. К чему это привело? К тому, что происходит с Россией сейчас. Практически Россия чудом выжила от, от распада. Она и сейчас распадается, если... посмотреть информацию, происходят многие катастрофические процессы. Почему? Потому что полный отказ от частной собственности и поклонения коллективной, привел к обратному процессу, полное поклонение личной собственности, индивидуализму, бешеному эгоизму, предательству, уничтожению вокруг себя всего, людей, экологии, все что угодно. Катастрофические процессы. Потому что Невозможно существование только коллективной собственности и только частной. Россия, так сказать, наступила на грабли с одной и с другой стороны. И катастрофичность такого мышления например, примере России видна. Самая богатая в мире страна захлебывается от денег, и одновременно люди умирают от головы. Какая-то кучка ограбила всю страну и не может остановиться, даже понимая, что скоро... просто народ их может уничтожить. Идут дикие немыслимые процессы. Каждый новый законопроект обращается чудовищными непонятными последствиями. Когда. Театр абсурда. А почему? Потому что это вполне закономерное развитие. Если идея бежит в одну сторону, она потом бежит в другую. Почему я упоминаю, э, так сказать, э, Россию и говорю о политике? Потому что Любая политика экономика – это психология. Так вот, каждый из нас несет в себе зёрна поклонения только положительной эмоции. Каждый из нас привык подавлять свое личное. Повышенная застенчивость, робость, боязнь сказать что-то жесткое другому человеку. К чему приводит? Приводит к агрессии и затмеванию Божественного. Значит, для того, чтобы божественное было непрерывным, нужно, чтобы человеческое не срасталось с божественным. Что происходит, когда у человека однополисное мышление? Вот в Индии есть э, история, я читал, один э, буддийский, кажется, святой. У него был ученик, и ученик, пристившись каким-то нищенским воскарбам, которые у него что-то, напал на него, э, сказать, кажется, ударил несколько раз ножом, в общем, нанес тяжелейшее раны, схватил его по жидке и скрылся. И тот, истекая кровью, пролежал два дня и Когда его нашли и поняли, что его был ученик, то он говорит, почему ты никому ничего не сказал? Он говорит, я не хотел, чтобы вы его нашли. Я не хотел, чтобы ему было причинено, причинен вред. То есть вроде бы святость, о которой, так сказать, трудно представить. Вот мы сразу вспоминаем христианство, христианстве, хотя это история была еще до христианских пор. То есть человек абсолютно не может и не хочет нанести зло другому. Вопрос, почему? А потому что, когда человек поклоняется духовности, то для того, чтобы нанести зло другому, он должен отказаться от любви к нему. Потому что у него положительные эмоции к другому человеку соединена с божественной любовью. Чтобы наказать кого-то, нужно проявить агрессию. А для этого нужно отказаться от любви. Поэтому он отказывается от любой агрессии. И тогда он чувствует, что любовь держится. В современном мире возможно это, невозможно. Поэтому многие оказываются перед выбором. Вот нужно наказать человека, нужно как-то воспитать его, жестко наказав, остановив и так далее. Ребенок хулиганит, его нужно, сказать, наказать, но при этом нужно любить. А человек чувствует, что если он будет наказывать, то его любовь уменьшится. Потому что он всей своей сущностью злится, и тогда он наказывает. И тогда он решает не наказывать, чтобы не убивать себе любовь. Или в конце концов говорит, плевать мне на эту любовь, я буду наказывать, потому что это нужно, иначе ребенок совсем не разгуляется полностью и станет преступником. Так вот часто мы видим, что мы должны среагировать. Мы реагируем агрессивно. всей своей сущностью, и тогда у нас уходит любовь. И что в результате получается? Когда мы отказываемся от любви, чтобы жестко повести себя по отношению к другому человеку, может ли она быть непрерывной? Не может. Значит, резко падает уровень любви. И мы вроде начинаем себя адекватно вести, но любви в душе мало. А если мы настраиваемся на любовь, тогда мы становимся абсолютно э, беззащитными и... мягкотелый так вот именно в такой схеме вот этого индийского святого работал и коммунизм то есть полная конфликтность вернее бесконфликтность нельзя ранить другого человека, нужно все отдать ему, нужно забыть о себе звучит прекрасно, но на самом деле это совершенно односторонняя человеческая точка зрения вывод какой Вывод очень простой. Божественное должно быть непрерывным. Любить нужно непрерывно. А вот человеческое должно быть синусоидальным. Это означает, что мы сегодня любим человека, мягко к нему относимся, прекрасно помогаем, а потом видим, что у него начинаются проблемы, мы искренне начинаем жестко ему говорить, останавливать и при этом его любить. Значит, непрерывная Божественная любовь может быть только тогда, когда человеческое идет по синусонии. То есть получил – потерял, получил – потерял. Если мы хотим только получать человеческое, мы обречены на агрессию и распад этого человеческого. Вывод какой? Вывод следующий. Нужно учиться приносить боль людям. Я писал об этом. Что такое принести боль другому человеку? Это быть искренним. Это высказывать свои претензии. Не давить чувства, умение наносить боль, почему наша боль воспитывает, любовь без боли не бывает. Значит, если мы умеем жестко относиться внешним другим людям, если мы можем дискредитировать положительную эмоцию, если мы можем отказаться от стабильности человеческого, только тогда божественное в нашей душе будет непрерывно. Потому что человеческая синусоида. при непрерывном Божественном, она не прилетится к нему. Значит, что получается? Когда мы стесняемся сказать что-то неприятное другому человеку. Когда мы стесняемся предъявить претензии какие-то. Когда мы уходим от конфликта. А конфликт это и есть боль это и есть развитие. В этот момент начинается страстание человеческого с божества. И тогда начинается разворот в другую сторону и разрушение человечества в конечном счете. Значит, для того, чтобы уровень любви был интенсивнее, божественный, чтобы на этом уровне мы могли привести детей в порядок, то у нас есть, получается, либо мы должны отрешиться от всего и какой-то момент только жить божественным, тогда интенсивность высокая, мы приводим всех в порядок. Но... Это может быть при полной отрешенности. Вот женщина в больнице, отрешение полное, прочитала, вспышка пошла, ребенок пришел в порядок. А дальше что? А дальше надо эту интенсивность любви сохранять в этой жизни. А что для этого нужно? А для этого нужно поднял человек, опустил, Получил удовольствие, ощутил рядом боль. Забочишься о другом. В твоей заботе должна быть и положительная, и отрицательная эмоция. Значит, не бояться говорить людям правду. Не бояться быть искренним, если это ранен другого. Если э, есть, э, скажем так, боль, когда человек э, грабит другого, а есть боль, которая, когда человек воспитывает другого. Но уже когда мы внутри понимаем, что человеческое не может быть стабильным, положительные эмоции никогда не может существовать одна безотрицательная. Что все эмоции должны уравновешивать друг друга. Когда мы это понимаем, нам уже легче любить. Я приводил пример, так сказать, давным-давно уравновесие эмоций, эмоции сказать, гениально отражено в индийской философии. Когда говорится, что одна, одно достоинство должно быть уравновешено другим. Смелость, осторожность. Щедрость – экономность. То есть если человек щедрый, но не экономный, он в моты, и в конечном счете его щедрость закончится. Если человек добрый и внимательный, он должен быть с другой стороны строгим. Иначе это будет рабство подчинение другу. То есть одно переходит в свою противоположность. Насколько мы концентруемся на одной эмоции, настолько рядом должна быть другая. И тогда, насколько я восхищаюсь этим миром, настолько я должен понимать, что этот мир не вечен, и он все равно будет разрушен. Это вполне естественно. Насколько я люблю другого человека, насколько я понимаю, что он смертен, он умрет. и главная составляющая, она все равно непрерывна, Когда я понимаю, что вот это чувство любви, которое испытывает другому человеку, на самом деле это любовь к Богу. Это тренировка любви к Богу. Так вот, часто, когда мы стесняемся высказать претензию, подавляем свое чувство, не умея его трансформировать в высшее, когда мы не можем, стесняемся воспитывать другого, что-то, сказать, проводя какие-то жесткие действия, когда мы не отстраняемся от того, что нам нравится, Вот в этот момент мы делаем, мы сеем те зерна, которые потом вырастают огромные проблемы. Если сейчас посмотреть на современный мир, современный мир думать еще не научился. По очень простой причине. Любой процесс работает по затухающей. Значит, любая религия затухает также. Как это выглядит в одном из аспектов? Божественное всегда делится на две половинки. или единственная борьба противоположности. Женское мужское начало. Человеческое сползает к какому-то. Либо к женскому началу, либо к мужскому. Так вот, если ослабевает религия, то все сильнее должна быть тенденция поклонения либо духовному началу, либо материальному. А дальше разрушение постепенное. Тот, кто поклоняется духовному началу, Потом говорит, мне плевать на духовность, я поклоняюсь только деньгам. Это западная схема. И дальше начинается распад. Так вот, в мире, насколько я знаю, нет человека, который бы сказал, мог характеризовать, что такое коммунизм. Который бы сказал, почему в этой системе есть плюсы и минусы. Есть те, кто за коммунизм, то есть за коллективное сознание, за бесконфликтность, за отречение полное от себя и только коллективное мышление. Есть те, кто против социализма и коммунизма. И до сих пор эти люди не могут прийти к единому, к единой точке зрения. Это означает, схема Востока и Запада. Есть чистые западники, есть чистые восточники. Если эти два мышления не соединятся, планета погибла. На Востоке была огромная так сказать, проблема это определенное торможение в развитии. Остановка. Запад. последнее столетие, активно развиваться. Но на самом деле развитие бурного Запада — это соединение восточной философии с реальными материальными моментами. Развитие идет именно тогда, когда соединяются две противоположности. Когда человек только поклоняется духовности, он медитирует, отличается от мира, его развитие останавливается внешне. Когда он поклоняется только материальному, очень быстро идет внешнее развитие, но полностью разваливается нравственность, душа и потом идет распад и есть В одном случае остановка развития, в другом случае распад и гибель. На Западе был тяжелейший кризис в начале прошлого века. Запад начал брать у социализма определенные моменты плановой экономики, контроля государства, повышения функций государства. Что дальше? Дальше пошел активный раз. Соединение противоположной плановой экономики и рынка. Мы все это видим. Но сейчас Китай пытается совместить плановую экономику и рынок. Вроде бы занимает первое место в мире по росту, по динамике. Это, так сказать, на модель. Ничего подобного. Этот процесс соотношения коллективного и личного сознания тоже временный. Молодые китайцы, им не нужен Китай. И мне нужен коллективизм. Они все мыслят, как американцы. И они хотят быть американцами. Они хотят быть личностью, индивидуальностью. Им не нужно уже коллективное сознание. Единственное, сказать, где держится коллективное сознание, это ислам. Это мусульманские страны. Поэтому как бы сверху и дают нефть мусульманам. Чтобы хоть какая-то точка уравновешивания на планете. Так вот, что я хочу сказать. Наше отношение к миру, наша подсознательная система ценностей, это она определяет как русло энергию, которая пойдет. Если мы боимся конфликта, если мы боимся боли, причинить себе боль, что такое причинение боли себе? Пост, воздержание, это нанесение боли себе. Это определенное ущемление моей человеческой функции. Если я боюсь ущемить боль себе я остановлюсь рабом своих желаний, дальше будет распад. Если я боюсь нанести боль другому, будет то же самое. Поэтому, насколько мы умеем, я говорю, если мы жестко относимся к другому человеку, без любви это убийство. Если мы жестко к нему относимся, сохраняя любовь, то это педагоги. Так вот, когда человек понимает, что человеческое не может быть непрерывным, что человеческое меняется и видит левое и правое, и в любом человеческом счастье видит тут же его потерю, это, этот человек может сохранить интенсивность любви Божественной, потому что он никогда не прирастет человеческое. Что происходит в современном мире? Современный мир... Поклоняется положительной эмоцией. Посмотрите назад. Что дальше? Дальше начинается обратное. Америка начинает поклоняться коллективному сознанию. Америка строит социализм, это сейчас все видят. Одно превращается в другое. Почему? Потому что двуполисное мышление не выдерживается. Почему? Потому что язычник не может думать одновременно в двух уровнях, даже если бы он этого хотел. Да, древние римы это язычники. Да, они видели, что на Перу нужно думать о смерти. И это сформулировано в этой теме. Но все таки реально работать в двух режимах может только тот, у кого есть третья точка опоры. Поэтому реально испытывать высшую положительную эмоцию отрицательно может только тот человек, у кого концентрация на божественном выше, чем на человеческом. Вот в этом плане, я говорил, католичество, у них все таки больше идет смещение на поклонение не Богу, а человеческому аспекту. Дева Мария, поклонение женскому началу. Положительные эмоции. Что дальше? А дальше начинается проблема. Начинается поклонение материальному. И идет только одна эмоция. И когда мы видим мадонну в любом изображении, будь то Леонардо да Винчи или будь то скульптура, там только одно радость и счастье. Женщина, которая счастлива от того, что родила ребеночка. Все, других эмоций нет. Православие в этом плане более диалектично. Там выходит две эмоции. То есть есть счастье от того, что она мать родила сына, и ощущение его потери. Вот эти две эмоции совмещаются. Вот это человеческое счастье и рядом человеческая скорость совмещается в одном лице. Психологи говорят, что одновременно две эмоции человек не может испытать. Они правы или нет? И да, и нет. Потому что если человек это только человек, он может держать одну эмоцию. Поскольку у нас есть божественная сущность, И человеческое, то тогда у нас есть две, так сказать, три эмоции. Одна — это непрерывная любовь, а дальше две, а, так сказать, эмоции, сменяющих друг друга и даже существующих одновременно. Почему психологи говорят, что человек не может испытать две эмоции? Потому что психологи исходят только из тела. Если не подозревать человека человеке, божественное, то тогда мы будем видеть в конечном счете только одну эмоцию. И сейчас весь мир так устроен, что он поклоняется только одной эмоции. Либо ненависть к рукам полная, как при социализме, либо полное поклонение миру, стабильности и прочему. И если мы посмотрим на современную политику, на современное искусство, мы везде видим одну и ту же тенденцию. Полное неумение соединить две противоположности. Это означает, единства с Богом не хватает, любви не хватает. И чем больше человек поклоняется противоположности, тем больше идет распад. Посмотрите искусство. Сначала все, в принципе, современное искусство когда появилось? А когда христианство дало ощущение двуполярности мира. И появляется эпоха Возрождения, и, так сказать, все современное западное искусство. А потом что начинается? Потом начинается постепенное вырождение. И все большее поклонение красоте, поклонение жизни, поклонение женскому началу. И вместо красоты начинаются туши, изобилие, слащавость, красота. Во что это все переходит? Оно переходит в отрицание красоты, в отрицание жизни. Сначала идет разрушение внешнего импрессионизма, когда форма ломается. Потом это разрушение начинает затрагивать все больше, появляется. Э, сказать, фависты, дикие, патологии уже искусство начинает разрушаться. И вот эта тенденция разрушения красоты, жизни и прочее, и разрушение искусства, и отразил молечество в черном квадрате. Квадрат — это полное прекращение всего. Это был символ остановки искусства. Что сейчас мы видим в искусстве? Пустота. Дизайн прекрасно Искусство сейчас фактически... Современная умерла. тенденций нет никаких. Есть только спекуляция на картинах, и есть дальнейшие эксперименты с формой. Чем дальше идет, поскольку содержания нет, содержание будет тогда, когда есть левое и правое, когда есть чувство любви, когда есть поклонение либо одному, либо другому. Энергетика слабеет божественной. Любви меньше. И дальше что начинается? Любая новая какая-то картина, она должна дать что-то новое. Поскольку внутри пустое, то нужно ломать содержание. И все время идут все более патологические эксперименты с формой. Если формы содержания нет, нужно экспериментировать с формой. И современное искусство, когда мы посмотрим, оно доходит до элементов шизофрении. И родоначальником этого был Сальвадор Далют. Когда из тела ящички выдвигаются и так далее, это разрушение уже функции не физическая, а духовной. Кстати, если вы смотрели картины, не у своей дамы, жены, не у себя ящичков он не выдвигал. У всех, кого угодно, у себя все нормально. Значит, все-таки был нормальный в каком-то аспекте. А современные художники уже у себя ящички выдвигают. Это как вот недавно я с по тризу России Шимякин выступал и говорит, вот тут в Америке один модернист отрезался и все, и вот так он, это для него, так сказать, как называется, ну, это живая картина, там, как это сейчас называется? Инсталляция. Отрезался и все, вот это вот так написал картину. То есть вот современное искусство. Разрушить форму до основания. Почему? Потому что нет двуполюсности. Есть полное поклонение мечта о стабильности, о красоте, о чем угодно, а только о положительных эмоциях. И в результате рождается все больше силы разрушения, распада, деградации не только внешней, но и внутренней. Когда в дизайне идет красота, это не страшно. Потому что дизайн это форма, а вот когда в искусстве дизайн это тело. а вот когда в искусстве идет поклонение к красоте, то тогда начинает душа уходить в другую сторону. И насколько великолепен дизайн на западе, настолько все быстрее деградирует искусство. Это вполне закономерно. Значит, к чему я это говорю? Потому что для того, чтобы была высокая интенсивность любви, мы должны быть уметь жесткими снаружи. Мы должны быть уметь быть жесткими в отношении к себе, ограничивая себя в чем-то и к другим. Мы должны быть воспитывать в себе искренность, страх, подавление чувства связано Когда стали смотреть на садистов, самых тяжелых, выяснилось, что они сидели в тюрьме и были самыми униженными. То есть они подавляли в себе чувства постоянно. И подавление чувства рождает страх, ненависть и самые высокие уровни агрессии. Социализм воспитывал страхом, подавлением чувств, уничтожением личного. Результат не только распад социализма, но и деформация людей, превращение их животных. Поэтому... Нельзя поклоняться человеческому. Нельзя поклоняться положительной эмоции. Нужно учиться быть искренним, периодически жестким внешне и по отношению к себе и к другим. Нужно не бояться боли, говоря ее другим и признаваясь себе в этом. Нужно дискредитировать значимость положительной эмоции, дискредитировать абсолютную значимость жизни, желаний, чего угодно. И когда мы понимаем, что человеческое должно быть саносоды, когда мы видим, видя любое хорошее, тут же понимаем, что рядом должно быть потеря этого искать обратная сторона медали. Вот тогда мы имеем право на божественное. Тогда мы не прорастем человеческое. А очень многие, те, кто говорит, вот я начинаю верить в Бога, вот посмотрите современные вот, каналы, где там современные христиане, у них слощавость полная. У них только любовь, только радость, только положительные эмоции и так далее. Вот из этого потом вырастет дивализм. Потому что они превращают христианство в глубок в коммунистическую идею, где нет конфликтов, где полный рай, где все только радуются, где все любят друг друга и нет никаких, никаких претензий, ничего. И по этой схеме начинает стараться супруги вести друг другу, только комплименты, ни в коем случае ссор, ни в коем случае конфликтов. О том идет глубинная ненависть, болезни детей, разводы и все что угодно. Почему я говорю супругам? Конфликтовать надо, спорить надо, и где-то и ссориться надо, но все это делать нужно правильно. На фоне любви должна быть перетряска отношений, должна быть борьба, сказать, за... Сказать, за реализацию себя муж и жена должны конкурировать они должны как бы э, сказать каждый по-своему должен стараться победить другого и подчинить в какой-то степени себе у женщины одна политика более мягкая незаметная у мужчины внешне но вот эти моменты когда идет борьба и желание реализовать себя это нормально Это нормально, конфликт должен быть. А как подают сейчас у нас? Подчиняйся, уступай и так далее. И это и счастье. Одно дело принять болевую ситуацию. Одно дело, сказать, не нарываться на агрессивный конфликт. А другое дело сохранить конфликт как борьбу. Как, как и столкновение двух потоков энергии. В Советском Союзе пытались сделать бесконфликтный театр. Он начал умирать. Пришлось отдельным, чуть ли не указом сказать, хорошо, в театре конфликт допустим. Потому что если выходит все и радуется от счастья, это уже все, это уже хэппи. Уже. Спектакль быть не может. Поэтому конфликт необходим. И поэтому часто, вот я смотрел женщину одну. У нее э, поле нормальное, у ребенка завал. Ребенка не может вы, вытащить. Я начинаю смотреть, в чем дело. Я говорю, у вас серьёзные нарушения по идее, И поэтому вы не можете вытащить ребенка. Я говорю, что у вас, чем вы отличаетесь от других? Она говорит, я с детства убеждённая вегетарианка. Я говорю, потому что не хотите видеть смерть животных? Да. Я говорю, вот видите, всё ясно. Вы концентрируетесь на жизни, на положительные эмоции, на на сохранение. Значит, что получается? Вы не можете принять крат жизни. Значит, вы не примете Измены, потому что крах жизни и измена э, – это одно и то же на, том, на нашем подсознании. Поэтому что получается? Вы можете принять какую-то ситуацию, да, но интенсивность любви у вас уже высокая не может быть, потому что вы приросли к жизни. А для того, чтобы быть ребенка, интенсивность должна быть намного выше. И для этого нужно увидеть божественную любовь не только в жизни, но и в смерти. И для, для этого нужно увидеть э, закономерный процесс погибания живого существа, не преклоняясь перед жизнью. А когда человек ест мясо, он понимает, он принимает смерть другого живого существа, но при этом любовь сохраняется. Так вот, мы внешне, пытаясь божественное увидеть здесь, в пространстве и времени, мы резко разваливаем божественное. Мы лишаемся его. Нужно понять, в этом мире вечного быть не может. В этом мире есть созидание с разрушением. Созидание невозможно без разрушения. Поэтому, если мы отказываемся разрушать, созидание для нас закрыто. В человеческих отношениях должна быть положительная, отрицательная эмоция. Это нормально. Мы должны уметь заботиться о другом человеке, давать ему положительную эмоцию и отрицательную. Без этого жить невозможно. Мы должны учиться, надо сказать, причинять боль другим людям, ограничивая их в чем-то. Потому что без ограничения нет развития. Как только все желания у человека исполняются, знаете, что происходит? Желание – это энергия. Желание угасают. Если желание сдержать, оно развивается. Если желание все у человека выполняется, тут же идет падение энергетики. Тонкой энергетики. По статистике в правительстве Ельцина до 80% гомосексуалистов было. Весь артистический мир сейчас в России чуть ли не поголовно гомосексуалистов. Почему? Человек себя не сдерживает желание. У него пришли деньги, у него открылись возможности, все, что он хочет, он получает. Несколько из жизни в таких условиях, все, готовы. Почему? Он не хочет себе больно носить. Он работает только на позитив. Он его получает во всех отношениях. В отношении себя только позитив. Негатив все сильнее будет идти по отношению к другим. К себе только хорошо. Результат. Разваливается человек. Энергетика у него исчезает. И дальше он либо умирает, либо болеет. Гомосексуализм — это возможность выжить, когда нет энергии. Вот и все. Это может сам человек себе устроить, а может так сказать, уже получить от родителей, которые лишили его энергетики. Поэтому, если мы хотим видеть Божественное, мы должны видеть нестабильное человеческое. Значит, тот, у кого повышенная стеснительность, робость, неискренность, Подавление своих желаний, своих эмоций, неверие в себя, страх. Этому человеку ощутить божественное, интенсивность повысить любви божественной, непрерывность её ощущать, перевести в порядок своих детей будет очень сложно. Поэтому все люди, повышенные, застенчивые, с повышенным страхом, робостью, подавлением своих желаний, это все будущие преступники. Потому что через став преступников совершенно халоватым, беспринципным, сказать, ни, никого, ни о ком не дующим, не думающем и так далее, он компенсирует вот это свое состояние. Поэтому насколько мы, подавление любого чувства, это подавление любви, потому что в любом нашем желании есть божественная любовь. Если у нас неверное желание, их надо не давить, а трансформировать и воспитывать. Мне на интернет недавно парень сбросил на, на почту письмо. Он говорит, я прочитал ваши книги, я, ну кажется, это еще было так книги. Я решил сказать, не заниматься сексом, потому что так сказать, это вот привязки и так далее. надо будет посмотреть, но ну, схема была такая отказался полностью от секса сначала порхало, потом начал сходить с ума просто начал сходить с ума идти в разнос сейчас, говорит, занимаюсь анализмом и у меня все прекрасно Сказать, нашел решение я скажу, что лучше такое решение, чем сойти с ума а что получается? у него выделяется сексуальная энергия он должен ее переплавить в божественное. а он, у него это не получается В результате что? В результате идет ошибка, либо с ума сходит, либо он должен отойти назад. Значит, какие ошибки? Первое, он не понимает о том, что нужно не давить это чувство, а его трансформировать. Раз. Второе, любое серьезное дело никогда не делается по максимуму. Если вы хотите загубить хорошее дело, дайте сразу по полной программу, с полным объемом. Человек никогда с ним не справится. Чтобы справиться с какой-то задачей, нужно разделить поэтапно. И потихонечку повышать нагрузку. Предложите человеку мне подготовлю, подними 200 килограмм. Надо любовь. Но если ему предложить 5, гильку, 10, 20, потом половина поднимите 200. Вот в чем смысл. То же самое, кстати, и в работе над собой. Многие пришли к ней: А, все, сижу, молюсь и так далее, завтра полетел. А потом начинаете уточнить, угадать, я ни на что не верю и все. Да потому что любой это процесс физиологический. А раз физиологически, значит, он не может, э, сказать, идти вот так, сразу все. Нужно потихонечку, поэтапно, понемножку. Нужно привыкать к отрешенности, привыкать к боли, привыкать к тому, что держится любовь в момент перетряски. Любое серьезное дело делается потихоньку. А те, кто этого не понимает, они кидаются, а потом говорят, не, я что-то лучше того". тоже проблема. Так вот, момент перетряски картины мира, момент принятия боли – это очень долгая, тяжелая работа. Интенсивность любви, от человеческого – это процесс физиологический, к этому надо привлекать. Так вот, поэтапное, постепенное развитие, оно проясняет картину мира. Реальная картина мира, когда Рушится внешнее что-то и вот за этим проглядывает уже настоящая вещь. Поэтому еще раз говорю, главная ошибка многих людей, которые начинают верить в Бога, а потом становятся отец, они начинают верить не в Бога, а в идеалы. В только положительные эмоции, в кисельные берега молочной реки. Рай, я сказал, что написал книжки, что настоящий ад в раю. Потому что человек, который верит в Бога, начинает говорить, "Твой, я должен быть только в раю, он настраивается только на положительную эмоцию, идет сращение с человеческим, а дальше начинается неизвестно что. Чтобы стать атеистом, отрицать Бога, нужно сначала иметь представление о Боге. Поэтому атеистом рождает только верующие. неправильно верующий. Так вот, умение любить людей со всеми недостатками, Умение в любой отрицательной ситуации все равно видеть божественную боль. Умение сохранять любовь и в радости, и в боли, и в потери. Умение не давить свои чувства, а воспитывать их. Умение быть искренним и наносить боль воспитательную другому человеку. Умение ограничивать себя и ограничивать другого. Вот это все работает на интенсивность чувства любви. И насколько в нас интенсивнее Любовь Божественная, насколько нас становится более зыбкой человеческая любовь. Поэтому насколько мы готовы дискредитировать человеческое счастье, настолько мы готовы ощутить счастье Божественное. Почему святые и дискредитировали, отказываясь от еды, от секса, от общения, от комфорта и так далее. Это что такое? Это дискредитация функций тела. Дискредитация человеческого счастья. Готов отказаться от счастья человеческого, можешь увидеть счастье божественное, Но не обязательно уходить в пещеру. Всего-навсего нужно прекрасно понимать, что любое человеческое счастье временное и относительно. Любая положительная эмоция, рядом нужно видеть эмоцию отрицать. Поносил человека на руках, оставь его на землю. Не будь слащавым, умильным и сладким. Нужно уметь быть и теплым, и холодным. Мягким и жестким. Западная цивилизация и в принципе, вместе с западной и принципе всё человечество, сейчас поклоняется человеческому счастью. поклоняется планам, идеалам, благополучной судьбе и так далее. Что мы видим в результате? Учащение войн, различных катаклизмов, развал семьи, бесплодие и так далее. Это рихтовка начальника. А дальше, чем сильнее человечество поклоняется жизни, желаниям, положительной эмоции, тем сильнее будет И в последнее время все сходятся на одном. Скоро будут проблемы. Через несколько лет будет так сказать, проблема общепланетного масштаба. Вписывается это в общий схем? Естественно. Чем сильнее человек тянет в одну сторону, тем сильнее он получит в другом. Все человечество сейчас молится на жизнь, на экономическое благополучие и на все, что... Посмотрите, любые новости. Только об экономике говорят. Вся тема, только проблемы тела. То, что творится с душой человека, никто никогда не говорит. То, что идут серьезные и опасные процессы, мало волнует. Все говорят только о теле. Экономическое благополучие, экология еще. Вот то, то, что заботит всех. Рост цен, индексов и так далее. И, так далее. и люди привыкают считать, что вся наша жизнь – это чисто наше благополучие, это наше исполнение желаний, это наш, сказать, комфорт, уют и так далее. Это что такое? Это снижение энергетики. Значит, чтобы получить божественную энергию, мы должны получить план полис. Мы молимся на один, один, мы должны получить другой. Другой полис все чаще выглядит, как катастрофы, войны, болезни и все что угодно. Общее резюме. Не соединяйте божественное с человеческим. В этом мире никогда не, не, не нет и не будет абсолютного счастья. Не поклоняйтесь положительной эмоциям. всегда сохраняйте дистанцию от человеческого счастья, будь то положительные эмоции любимый человек. Если есть что-то прекрасное, рядом всегда будет его антипод. И любая самая прекрасная эмоция, она превращается в свое завершение, и она исчезает. И насколько понимаешь относительность человеческого счастья, это уже определенная синусония. Насколько остро понимаешь зыбкость всего того, к чему мы стремимся, И сказать, что дает нам ощущение счастья? Настолько легче э, чувствовать себя комфортно. Отсюда фраза «все проходит». То есть все истины, накопленные человечеством, они как раз и дают ощущение этого процесса. Волнообразности, иллюзорности, и прихо... ощущение, приход... что все приходящее. Если у нас есть это ощущение, Нам легче опираться на вечное, это божественное. Если мы теряем божественное, чем сильнее мы теряем божественное, тем сильнее мы вцепляемся в человеческое. А человеческое – это для нас положительные эмоции. Для одного это связано с телом, материальное благополучие, для другого это связано с духовностью, это красота, идеалы. Но чем сильнее идет такая зависимость, тем быстрее начинается процесс распада. Потому что энергии, когда человек забывает о божественном, и переключается на человеческое, энергия перекрывается. Начинается обесточивание. Признаки обесточивания мы замечаем. Обесточивание – это вырождение, мы его замечаем, и это возврат назад, разрушение. Тенденции к разрушению в мире растут. Какая страна обесточивая сильнее всего? Быстро называйте. А? А, и Америка. Америка. Почему? Израиль? У Израиля куча проблем, потому что как бы, Израиль родоначальник, но у Израиля постоянно идет война. И вот это все теракты и прочее. Поэтому Израиль как бы приходит в баланс. В Америке есть стабильность, Америка является лидером в человеческом плане. Самое большое поклонение сказать, человеческому идет именно в Америке. И, соответственно, самым, так сказать, на сегодняшний день тем, кто готовит Третью мировую войну, самым большим адресом является Америка. Уже уже все невооруженным глазом видят, что инициатор всех конфликтов на Ближнем Востоке и вообще во всем мире является Америка. Почему? Насколько Америка поклоняется человеческому счастью, насколько она должна его разрушать. Она его разрушает у себя, Идет полный развал сказать, сейчас там, внутренний, психологический, я в интернете статью могу И идет постоянная эскалация агрессии и подготовка к войне снаружи. Если, если модели, умение мыслить в двух позициях. Этой модели, которая позволяет повысить интенсивность любви к Богу, в мире не появится в ближайшее время, то, э, Третья мировая война необходима человечеству. И сейчас все эти конфликты, которые усиливаются, они подталкивают через только одному к Богу через интенсивность любви. И вся проблема в том, что интенсивность любви невозможна у человека, который работает, поклоняется либо правому, либо левому. Человек, который поклоняется силам зла или силам добра, этот человек не может быть ощутить божественным. Поэтому тот, кто поклоняется дьяволизму, тут понятно, с Богом сказать, божество никогда не ощутит. Но то, что тот, кто поклоняется дьяволизму, это тот, кто поклоняется стабильности, красоте и добру, это одно и то же, люди об этом просто не подозревают. Поклоняться можно Богу. Красоте нельзя, жизни нельзя. желание нельзя. Вот и всё дело. Я это повторяю потому, что это это нюансы. Но если вы в какой-то степени начинаете э, давить чувство любви, повышенно стесняясь, переживая за что-то, э, сказать, не, уме, не, не умеете быть искренними, не умеете э, нанести боль себе или другому, то вы уже незаметно сползаете. Вы молитесь, а у вас почему-то молитва не работает. Потому что чем сильнее вы поклоняетесь человеческому, тем сильнее у вас идет агрессия к другим или к себе. И вот многие, кто поклоняется человеческим, прочитав мои книги, понимают, что ненавидеть агрессию проявлять другим нельзя, и они ее разворачивают к себе. И мне приходит человек и говорит, у меня не получается молитва, у меня прет уныние. А потому, что молится, считает, что Богу молится, а на самом деле молится свои положительные эмоции. Молится на свои желания, но молится на свою жизнь. И тогда молитва, естественно, не работает. Молитва работает тогда, божественная говорит, тогда. Когда готовы потерять человеческое. А готовы потерять человеческое тогда, когда отказываемся от человеческого счастья. И отказываемся от желания иметь вечное счастье. Стабильность, человеческие теплые отношения и прочее. Как только человек уходит от зла, от разрушения, как только человек уходит от дискомфорта и боли, божественное закончилось. Вот и всё. Поэтому воспитание в себе искренности, смелости, умение верить в себя, не сомневаясь себе, не давя себя, умение а, глядеть на другого человека не как источник положительных эмоций, чтобы потребить от него как можно больше лучше, а как источник воспитания и воздействия. Каждый из нас, я для себя это источник воспитания и управления. Я управляю собой и себя воспитан. Другой человек для меня это предмет воспитания и управления. И если мне человек что-то делает, значит, неприятное, значит, нужно меняться мне и нужно мне его воспитывать. Значит, это толчок к развитию. А если я хочу от человека иметь только положительную эмоцию, когда он мне дает отрицательно, я его ненавижу. А что получается? Настроенность только на положительную эмоцию, она, в конечном счете, рождает я к людям. Потому что я от не него жду хорошего, он мне сделает плохо. Как работал социализм? Все люди, братья, все мы любим друг друга. Через пять лет враги народа их нужно уничтожать. А дальше начали выкашивать миллионы. Вот как работает эмоции. Поэтому я подчеркиваю, что то, что мы называем политикой, экономикой, это психология. И неумение мыслить приводит к смерти сотен миллионов людей. И, возможно, всего человеческого. Всего человечества и всего человеческого в том числе. Неумение мыслить. А неумение мыслить приходит из-за неумения любить и быть единым с Богом. У нас энергетика сильнейшая. Мы с этой энергетикой, как только начинаем поклоняться человеку, у нас процесс распада идет намного быстрее, чем раньше. Чем больше сил, тем больше ответственности. Поэтому каждый человек внутренне должен постоянно ощущать больше реальность Божественного по сравнению с человеческим положительным или отрицательным. И положительно пройдет, и отрицательно пройдет. И поэтому нужно снисходительно относиться, умение к человеческим достоинствам и к недостаткам. Тот, кто поклоняется человеческим достоинствам, тот не может снисходительно относиться к человеческим недостаткам. Вот то, что я хотел сказать. Это так, информация к размышлению, на да, всякий случай. А у меня недавно. Ко мне подходит знакомая женщина и говорит, я хочу обменять квартиру. Выключите, пожалуйста, свой этот, положите его в сторону. Хорошо. Так вот, подходит знакомая женщина и говорит, я хочу обменять квартиру. Можно ли посмотреть, стоит или нет, агент надежный или нет? Я говорю, назовите имя женщины, агент. Она мне называет, я смотрю. И мне что-то мешает. Я говорю, информация не дается. Не стал перебарщивать, пролезать в поле и так далее, и так далее. То есть можно было силовым вариантом посмотреть. Но если что-то мешает, то головой биться о стену не надо. Принцип простой. Через час у меня голова как в тиски была зажата. Как вы считаете, почему? Несомненно, хотела она узнать свое будущее. А у меня почему голова болела? Она вам Каждый хочет, чтобы ему помогли. Я думал, почему у меня так болит голова, а потом понял. Я на приеме диагностирую, у меня голова не болит. А здесь несколько секунд, у меня было ощущение, что мне голову раздавили. Какая-то была разница между так сказать, при, так сказать, работой во время приема и разговором с ней, как вы считаете? Конечно, на быстро... Ну, это одно. Защищенность на приеме один из факторов, но не главный. Главная моя мотивация. Вот, вот. На приеме я должен помочь людям ощутить божественное. А здесь я ей помогал купить квартиру. Конечно. То есть совершенно разная мотивация у меня была. Первое. Второе. Я пошел за ней, за ее желаниями. Если я пойду за желаниями клиента, то тогда для чего обращаться к Богу? Это магия. Человек приходит со своими проблемами говорит, ну-ка, брат, давай, решай мне их. Все это. Противоположная точка, что я делаю на приеме. Поэтому у меня заболела голова. То есть на приеме у меня совершенно другой стиль. У меня другой стиль помощи. Я должен помочь душе. А здесь я помогал телу конкретно приобрести квартиру, исполнить желание, про диагностировать агента. Понятно, да? Другой пример. Я говорил, что мне не нравится принимать в Америке. Я приводил пример, как На одном приеме 10 человек из 10 четверых я попросил удалиться. Началось все после того, как ко мне заходит женщина. Все отключили мобильники. Ко мне заходит женщина и говорит, вы в прошлый раз смотрели, кроме от, тех ответов, которые мне дали, вы еще смотрели лекарства, которыми я занимаюсь. Я продаю лекарства так сказать, на одной фирме. Она говорит, я хотел, чтобы вы посмотрели лекарства. Я говорю, давайте так, давайте по порядку. Вы пришли сюда, я должен вам помочь. Я должен помочь вашей душе. У вас большие проблемы с душой. У вас идет в поле смерть сына. Она говорит, давайте так, диагностируйте лекарства. Я говорю, давайте так, вы уходите с приема и больше не приходите. То есть я, это, в принципе, это элементарная неэтичность. Я вижу, что сын может погибнуть, и ей нужно диагностировать лекарства. Но в ослабленном варианте эти вещи часто проходят, и мы их не подозреваем, о них не подозреваем. Здесь просто импульс потребительский был важнее всего остального, важнее любви, говоря простым языком. Так вот часто в западных странах, в частности, Израиль и Америка Момент потребительства очень высокий. И это делать невозможным помощь душе, потому что потребительство связано с телом. Тело хочет реализовать свои инстинкты, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. И чем больше человек концентрируется на своем желании, тем меньше шанс у него измениться. Логично? Логично. Если говорить о классических примерах целительства, Иисус Христос. Он общается с ворами, проститутками, мытарями, разбойниками, и они меняются. Рядом с ним три года учится у него, живет, дышит, на него смотрит его преданные ученик Иуда, и он не меняется. Если он не меняется, то его поведение, соответственно, вполне, в конце концов, логично. Значит, Что нужно для того, чтобы измениться? Поч да, вопрос. Почему Иуда не изменился? Ваше мнение. <связывая> для того, чтобы измениться, что нужно сделать? Нужно оторваться от человеческого. Пока мы цепляемся, пока мы связаны, какие изменения? Именно отрыв от человеческой, его потеря может дать нам трансформацию. Иуда был умнее, он был более волевой, ему кассу доверили. Это не апостол Пётр, который боялся, сомневался. Этот не сомневался ни в чем. Он был уверен в себе. Поэтому он видел человеческое, но божественное он не видел. Вот эта уверенность, защищенность. сказать Внутренняя стабильность, она закрывает привязанность к удачливость, исполнение желаний. Все это привязывает. Дальше. Чем сильнее, крепче, лучше себя человек чувствует, тем слабее его вера. Верить начинает тот, у кого, кто в какой-то момент испытывает перетряску человеческого счастья. У Иуды веры не было вообще. Апостол Петр видел в Христе Божественное Иуда не видел совершенно. Вот два полюса. Обычно два полюса говорят, постол Пётр и Павел, ничего подобного. Два полюса это Пётр и Иуда. Один слабый и униженный, но видящий Божественно, а другой сильный, волевой уверенный и совершенно его не видящий. Что такое вера? Это точка опоры, которая вне нас. Если у нас есть вера, мы можем измениться. Если у нас веры нет, изменения невозможно. Значит, отрешенность, оторванность от человеческого позволяет нам измениться, э сказать, э ощутив, что кр э кроме нас что-то есть. Сидя на стуле, его не сдвинуть. Поэтому вера в Бога начинается с жертвы. Даже языческая вера. Если нет жертвы, веры не будет. Что такое жертва? Это отрешенность от привязанности человеческих. Обычно жертвует самое дорогое, самое лучшее. В Ветхом Завете, если вы читали внимательно, там говорится, ни в коем случае нельзя жертвовать ущербное животное. Только самое лучшее, без изъянов. Чтобы не было ощущения, что сбросил что-то такое, ну, сделал жертву. Нет, жертва должна с болью проходить, с отрывом. Значит, что получается? Я, как я раньше вел прием, приходит человек, задает мне вопросы, я удовлетворяю его любопытство. Вот приблизительно то, что было раньше. Я недавно понял, что ситуация все-таки меняется. Значит, если вы хотите, вы приходите на прием для того, чтобы измениться. Если цель другая, то тогда нужно так сказать другой прием организовать. Прием, где есть вопросы и ответы, где вы хотите удовлетворить свои какие-то познавательные э, потребности. В данный момент вы приходите с проблемой, которые вы должны решить. Чтобы решить свои проблемы, вы должны измениться. Если вы не изменитесь, проблема решена не будет, потому что наше внутреннее состояние рождает проблемы. Это состояние нашего духа, мировоззрения, это наше эмоциональное состояние, это наш образ жизни, привычки, это образ питания, в конце концов. Но определяющим является что наш духовно-эмоциональный вклад и взгляд на мир. И для того, чтобы мы изменили его, первое правило: мы должны отрешиться. Мы должны забыть о себе. На какой-то момент. Вот когда вы что-то отдаете человеку, вы о ком будете думать больше? О себе или о нем? Естественно, о нем. Значит, жертвенность подразумевает отрешенность от себя. Вы от себя отрешились, вы можете измениться. Вы за себя зацепились, вы измениться не сможете. Что такое отрешенность? Забыть о себя. Это забыть о своих желаниях. и концентрироваться на них. А вы идете на прием... Думая о своих желаниях, о своих проблемах и о том, чтобы их решить. Да, их надо решать, но вторым образом. А первый момент – отдача, отрешенность и изменения. Поэтому сегодня строим наш прием по-другому. Вы заходите, я смотрю вас. Никаких там диагностик, дети, родственники, поля, э, параметр один, параметр другой. Я смотрю только один вариант. Готовность отдавать и готовность потреблять. Если готовность потреблять у вас выше, чем готовность отдавать, значит, внутренняя жертва у вас не произойдет, значит, изменения ваши невозможны. Практически. Все. И все остальное время вы работаете над тем, чтобы восстановить свой нормальный баланс отношения к миру. Баланс. Так вот, в чем суть этого? Если сидит в глубине сильная обида, неприятие потери, то как бы вы, сколько бы денег, хоть в квартиру отдайте свою, хоть дом свой продайте и с себя последнюю одежду снимете, у вас все равно будет отдача меньше, чем потребление. Потому что высшее потребление – это неприятие краха э, духовных моментов, эмоциональных. Поэтому если сидит сильная обида, или нежелание жить, или осуждение родителей, вы уже потребители, как бы вы внешне не жертвовали, Потому что вы не можете потерять главного, высших ваших чувств: чувство справедливости, честной любви, идеалов, благополучия и так далее. Вот если у вас, баланс, у вас баланс восстанавливается, вы, ваша душа готова больше отдать, чем получить. У вас энергия появляется. У потребителя нет энергии, он должен ее воровать где-то, а у донора она есть. И если у вас импульс отдачи больше, чем импульс потребления, вы можете измениться. Первое правило. Что такое прохождение травмирующей ситуации, с которой я всегда начинали любой прием? Чтобы пройти травмирующую ситуацию, нужно любовь сохранить. А любовь – это энергия, это отдача. Если вы отдаете больше, чем получаете, значит, это и есть сохранение любви. Потому что когда вы отдаете, вы обижаться не будете, если кто-то не примет. А вот если вы получаете, и вам не дают, вы будете обижаться. То есть человек, обижающийся, это всегда потребитель. Дальше. Первое правило – принять болевую ситуацию, внутренне научиться больше отдавать, чем потреблять, а дальше речь идет об интенсивности чувства любви. Если она у вас высокая, ваша проблема закрыта. Вот принцип, по которому вы будете работать. Начинаю я. Вы работаете. А вот потом вы в конце можете уже задать вопросы, которые вас интересуют. Система понятна. Все, начинаем работать, потом будем говорить дальше. Итак, я начал свои исследование с того, что увидел. Агрессия тормозится болезнью, несчастьем или смертью. Если у человека накапливается повышенная агрессия, это человек больной. Если он свою агрессивность передает детям, он больной вдвойне. Если в первом случае медицина помогает, во втором, как правило, не помогает, потому что причина находится вне человека, и сколько бы его лично не лечили, толку не будет. Итак, агрессия – это причина болезней. Что является причиной агрессии? Причиной агрессии является повышенная привязанность к человеческому счастью и зависимость от него. То, от чего мы зависим, то в конечном счете мы ненавидим. Если мы зависим от денег, мы ненавидим людей, которые могут у нас деньги забрать, мы ненавидим себя, когда эти деньги теряем, И затем мы ненавидим эти деньги, которые становятся причиной наших несчастий, и проблем и болезней. Зависимость – это агрессия, агрессия – это болезнь. Зависимость рождается поклонением. Поэтому все религии приходили к простому и незыблемому выводу. все, чему мы поклоняемся, кроме Творца, это источник наших несчастий, И источник нашей зависимости и привязанности. И только поклонение Богу, Творцу, дает нам любовь и освобождает нас от привязанности. Это закон Вселенной, и религии его отражают. Мы зависим от того, чему мы поклоняемся, и наша зависимость от мира усиливается тогда, когда в душе мало любви. Поэтому, когда мы подавляем чувство любви в душе, мы начинаем зависеть от, от окружающего мира. И чем меньше любви в душе, тем больше зависимость от мира и тем больше проблем. Поэтому человек, который отрекается от любви, убивая любовь других, осуждая, плохо думая о них, убивая любовь в себе через неверие в себя, уныние, нежелание жить, недовольство собой и судьбой, эти люди обречены на болезнь. Для того, чтобы количество любви повысить, нужно эту любовь отдавать. Жизнь как сама, как вообще, как сущность. Это то первый признак жизни, один из первых главных признаков гомеостаз, поддержание стабильного внутреннего состава. Стабильность внутреннего состава подразумевает независимость от среды. Среда меняется, живой организм сохраняет свой состав. Это один из главных признаков жизни, жизни — гомеостаз. Гомеостаз возможен тогда, когда есть выделение энергии. Если тонкой энергии не будет, тогда гомеостаз невозможен. Живой объект разрушается. Поэтому чем выше внутренняя энергия живого существа, тем выше его гомеостаз, оно меньше зависит от среды, и оно более жизнеспособно. Развитие живых существ подразумевает уменьшение зависимости от среды и внутреннюю более высокую энергетику. Это все сопряжено с чувством любви. Поэтому тот, кто концентрируется на любви, кто умеет любовь отдавать, тот, кто ее не давит, этот человек, перспективно-стратегически выживающий. Поэтому, подчеркиваю, без Любви и энергии в душе. Человека не будет ни здоровья, ни адаптации к окружающему миру, ни перспектив в будущем. Для того, чтобы адаптироваться к окружающему миру, нужно меняться. Это закон. Если мы не меняемся, мы отмираем. Так построена эволюция. Живые существа, которые не могут измениться реально, глубинно, обречены на вымирание. Для того, чтобы человек изменился, нужна энергия. Энергия, главное, идет из чувства любви. Поэтому если человек настроен на потребительство, он настроен на зависимость, повышающуюся от мира, этот человек не жизнеспособен, и его дети также. Человек, для которого отдавать это удовольствие, который для которого главное счастье не получить, а, э, сказать, отдать, этот человек будет выживать, потому что в нем энергетика будет повышаться. Мне одна дама недавно сказала, а на кой тогда этот человек любимый нужен, если я от него ничего не получаю? Объясняю. Биологически мы устроены так, что сделать счастливым другого для нас гораздо большее удовольствие, чем сделать счастливым себя. Это биология наша. В этой биологии кроется выживание нас самих, как живых существ. Потому что чем больше у меня импульс быть счастливым, делая счастливым других, тем выше моя энергетика и тем меньше я завишу от среды и будет выживать мои потомки. На этом построено развитие всего живого. Если я говорю, зачем мне любимый человек, если я от него ничего не получаю, и зачем я ему должен больше отдавать, значит, я потребитель. Значит, эта точка зрения перейдет на остальных, и в том числе на детей. Многие в современном мире так и разуждают. А зачем нужны мне дети, которые я должен только отдавать? Которые мне ничего не дадут. Это точка зрения медленное самоубийство. Дети нам нужны для именно, так сказать, божественной любви. Она выглядит очень похожа на нее, любовь родительская. Потому что в ней суть, как можно больше отдать. Дети – это средство для любви. Не источник любви, а средство. Нам дети нужны, чтобы отдавать им любовь. Мы любим того, кому мы отдаем. Мы любим того, для кого мы жертвуем. Если мы человека, о человеке не заботимся, не жертвуем, и не отдаем ему, мы его любить не сможем. Закон отдача энергии. Поэтому, насколько мы умеем отдавать энергию, настолько мы независимы, настолько мы выживаем. Еще раз повторяю, тот, кто энергию отдает, независим. Если вы отдаете другому человеку свою любовь, свою энергию, сказать подарки, и он не берет, вы не сможете обижаться. Но если вы настроены больше получить, чем отдать, вы обречены на обиду. Малейшее что-то не так, и у вас уже идет и обида, и осуждение, и все что угодно. Потребитель – это человек, обижающийся. Потребитель – это человек больной, для которого главный принцип – больше получить, чем отдать. Потому что в перспективе это человек с затухающей энергетикой. Поэтому я еще раз повторяю. Если вы не можете простить обиду, если вы не можете жертвовать, если для вас сделать себя, так сказать, счастливым гораздо важнее, чем другого, вы обречены на медленное вымирание и болезни. вас никто от этого не вылечит. Нужно почувствовать главный импульс. Суть развития это увеличение любви в душе, это увеличение божественного в душе, это увеличение выброса энергии, это закон развития. Любой объект во Вселенной именно так работает. Пример Солнца, любая звезда. Так вот, если мы, для нас гораздо приятнее, если для нас человек это средство для отдачи любви, не цель, не источник, которую мы должны забрать, а помощь Жизнь – средство, человек – средство, счастье – в отдаче энергии и любви. Тогда мы перестаем зависеть от мира. Тогда мы легче прощаем, легче жертвуем. Тогда у нас ненависти, осуждения нет. Потому что эта энергия будет менять и нас, и окружающий мир. Поэтому, когда я вам говорю, пройдите жизнь и снимите обиды, осуждения, это означает, снимите потребительство. Снимите агрессию к любви. Человек, который давит любовь, это человек-потребитель, у него нет энергии. Он из донора становится потребителем, а потом начинает болеть. Потребитель заболеет рано или поздно. Потребитель меняться не будет. Он будет вырождаться. Поэтому приходите на прием, хотите измениться, во время приема, еще раз говорю, вы должны внутренне... Отпустить свои желания и проблемы. Вы должны измениться, вы должны получить энергию. Если у вас этой энергии не будет, вы не изменитесь. Чтобы энергия была, ее нужно отдавать. Чтобы отдавать энергию, нужно где-то ее брать. Так вот, единственное место, где мы берем энергию, сказать, без вампиризма и всего остального – это любовь. Она даёт нам бесконечное любое количество энергии. Любой другой объект, кроме Творца, на которого мы нацеливаемся, мы у него забираем энергию, и мы превращаемся в вампиров. Мы начинаем деградировать, вырождаться, и измениться мы не можем. Потому что ни у кого мы без долго не можем брать энергию. Поэтому ощущение, что истинное счастье есть тогда, когда делаешь счастливым другого, ощущение, что главное счастье, когда отдаешь, а не когда получаешь, это признак жизни как таковой. Это, это признак эволюции живого существа. Как только живое существо настроилось на получение и не хочет отдавать, все, эволюция закончилась. Именно интенсивность любви определяет возможность выживания в ближайшее время. Интенсивность любви – это уже следующий этап. Речь уже не о том, чтобы нельзя топтать в той или иной форме, а о том, чтобы научиться больше отдавать. И больше концентрироваться на чувстве любви. Тут уже понятие обида, осуждения просто как бы не имеет смысла. Это уже прошлый этап. Вот это надо понять и почувствовать. Если вы это не поймете, ваши проблемы. Мое дело вам указать дорогу. А справитесь вы с этим или нет, это уже ваша судьба. Все.